персоналом которого кварртировал аваре предупреждала своих подопечных мест дамы сдержитесь подальше от мужчин когда те разгорячены боями или того пуще победой в них просыпается отовистическая дикость и любой мужчина хоть бы даже выпускник пажеского корпуса на время превращается в варвара дать им побыть в мужской компании постыть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 Выпив шампанского и, немного успокоившись, она спросила. «Мишель, скажите, что это там за поезд? Я уже не помню, когда в последний раз видела, что паровоз стоял на рельсах, а не валялся под откос». «Так вы ничего не знаете!» – вскричал молодой полковник, сидевший с краю стола. «Бойна закончилась! Сегодня из Константинополя прибыли парламентеры!»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 я бы вас прокатил сказал соболев до да жаль маршрут ограничен отсюда только в константину господа господа воскликнул дере прекрасная идея война фактически окончена турки не стреляют а на парбозе между прочим турецкий флаг не не Поехаться ли до Сан-Стефана и обратно? Туда и обратно, а, Мишель? Он окончательно перешел на французский, все более распалясь. Мадемуазель Барбара прокатится в мягком вагоне. Я напишу шикарный репортаж. А с нами съездит кто-нибудь из штабных офицеров и посмотрит на турецкие тылы. Ей-богу, Мишель пройдет, как по маслу. До Сан-Стефана и обратно. Ими в голову не придет. А если придет, стрелять все равно не посмеет. Ведь у вас их парламентеры. Мишель и Сан-Стефана огни Константинополя, как на ладони. Там загородные виллы турецких визиров. Ах, какой шанс! Безответственность и авантюризм, отрезал подполковник Перепелкин. «Надеюсь, Михаил Дмитриевич у вас хватит благоразумия не соблазниться?» Сухой и неприятный человек Еремей Перепелкин, по правде говоря, за минувшие месяцы Варя успела проникнуться к нему живейшей неприязни, хоть и принимала на веру якобы непревзойденные деловые качества Соболевского начальника штаба. Еще бы он не усердствовал,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 Как там интересно у Еремея Иионовича по части казан закинского греха.